Голова 94. Зачем задираешь меня? Заходящее солнце придало пустыне тёплый красноватый окрас. Студенты видели проглядывающие из песка кости животных. Невыносимая жара словно хотела испарить всю влагу из этого региона. От песка волнами расходилось невероятное давление, от чего воздушный корабль слегка задресло, а его раскалившаяся обшивка, казалось, могла загореться. При такой высокой температуре могло показаться, будто весь мир тонул в пламени, Если покинуть защиту корабля, то жара мог мгновенно выпарить всю влагу из тела и поставить жизнь человека под угрозу. Всё это потрясло студентов на борту корабля. Глаза Джо и Фанни блеснули, а Джо и спокойствие, но её ресницы слегка подрагивали. Другие отреагировали похожим образом. У Ван Боула немного сбилось дыхание, и он неосознанно отошёл на несколько шагов от фальшборта. К счастью для пассажиров, прохладный ветер немного ослаблял жару, Горяние обшивки корабля тоже прекратилось, после чего на борту нормализовалась температура. Наконец, все с облегчением выдохнули. Вдалеке они увидели смутные очертания огромного оазиса. Внушительных размеров оазис, казалось, был отдельным миром. В самом центре находилась гора, которую окружили реки и горы поменьше. Оазис как будто заслоняло какое то марево, странные силы искажавшие всё это место и не пускавшие туда людей на стадии истинного дыхания. Рядом с оазисом располагался небольшой воздушный порт и площадь. Там уже стояли на якоре белые, чёрные оранжевые летающие корабли. На площади собралось около тысячи людей, в нарядах цветов кораблей в порто. Площадь накрывал сияющий барьер. Горячий ветер, гонявший раскалённый песок, обтекал узкую дорогу, ведущую к оазису. Похоже, это был единственный безопасный путь. Территория за пределами защитного барьера на площади была небезопасна для людей. При такой высокой температуре никто не мог долго там выжить. Рядом с площадью стоял каменный монумент высотой в несколько десятков метров с надписью «Деревня Истинного Дыхания». Здесь находился самый крупный осколок на Земле, находящийся под контролем четырёх дау-академий, «Деревня Истинного Дыхания». Три корабля привезли делегации трёх других академий. дау академии эфира находилась от пустыни дальше всех, поэтому прибыла последней. Студенты и преподаватели других академий подняли головы к небу, заслышав звуки идущего на посадку корабля. Судно вошло под защиту барьера и приземлилось в воздушном порту. Под руководством учителей студенты сошли на землю. «Смотрите внимательно! Те, кто в белых халатах, из Дао Академии Белого Оленя! Черную форму носят студенты из филиала, а оранжевый – свет дал Академии Святоречья!» Ван Боулэ шёл вместе с другими студентами, с любопытством разглядывая барьер. После объяснения преподавателей он посмотрел на представителей других Дао Академий в попытке найти людей, которые удостоились упоминания в нефритовой табличке. Вскоре он обнаружил Ли И из Дао Академии Белого Оленя, эта девушка обладала огненным духовным телом. Миниатюрная красавица с убранными в хвост волосами носила белоснежный даосский халат. В нем она напоминала настоящую фею, а она даже не посмотрела в сторону людей из Дао Академии Фира, слишком занятая собственным отражением в зеркальце небольшой пудреницы. Нанося пудру, она смотрела на себя в зеркало под разными углами и довольно улыбалась. Многие прибывшие студенты были удивлены. «Как студенты моего поколения могут быть такими нарциссами?» Нахмурившись, подумал Ван Буэлле. Автоматически посчитав всех студентов Дао Академии Белого Оленя такими, как Ли И, Ван Буэлле покачал головой. Правда, он не обратил внимания, как сам машинально посмотрел на себя в карманное зеркальце, а потом вновь брал его в браслет. В толпе студентов трёх Дао Академии также стояли Офани с филиала Академии Белого Оленя и Сунь Йонни с Дао Академии Святоречья. Он даже заметил высокого Джей Сяня, практически точную копию Джои Фаня. Они действительно родственники. У некоторых нефритовых табличках, выданных Дао Академией, не было портретов. Одним из таких был Джей Сянь. Увидев его впервые, Ван Буэлэ удивлённо повернулся к Джои Фаню, но тот уже растворился в толпе. Вне пределов видимости Ван Буэлэ, он покосился на Джо и Сяне и так стиснул кулаки, что у него побелели костёшки пальцев. Пока прибывшие оценивали своих конкурентов, студенты других академий тоже их рассматривали. Как и в случае Дао Академии Эфира, они тоже получили нефритовые таблички с похожим содержимым. Помимо старших студентов, учащихся трёх Дао Академии интересовали Джо и Фань, Чэнь Зэхэн, Линань и ещё несколько человек. Но больше всего Джао Ямен и Ван Буэлэ. их заинтересованность в Джао Ямен легко объяснялась. Холодная и неприступная красавица приковывала к себе взгляды, где бы она не находилась. При виде такой очаровательной девушки у всех парней трёх Дао Академии пересохла во рту. Они не обделили вниманием идумень с её длинными ногами, милым личиком и женственными формами. Ван Буэлэ уже был известен за пределами своего учебного заведения, к тому же с такой комплекцией его было невозможно с кем-то спутать. Заметив на себе пристальные взгляды, А Ван Буэлэ моргнул и со вздохом подумал о старших студентах своей академии. «Красивые люди всегда и везде привлекают к себе внимание. Я даже не стараюсь как-то выделиться, но они всё равно на меня смотрят. Хм, может мне лучше встать рядом с Джао Ямен? Тогда другим академиям не придётся волноваться, на кого смотреть на меня или на неё». После очередного томного вздоха Ван Буэлэ, старший студент разом странно на него покосился. Покачав головой, он невесело рассмеялся и отвернулся. Пока студенты оценивали своих будущих конкурентов и составляли о них мнение, ректоры, преподаватели и практики четырёх ДАО Академии тоже собрались вместе. Немного поболтав, они посмотрели на часы. Неформальный тон ректора в Академии быстро сменился деловитым. «Времени почти не осталось. Нам надо подготовиться. Когда поднимется магнитная волна, откроем мистический мир!» После небольшой дискуссии ректоры раздали приказы своим людям – Прибывшие с ними около сотни практиков рассредоточились по территории. Они расположились в позе лотоса вокруг площади и принялись ждать. Четыре тысячи студентов притихли. С наступлением ночи искажение пространство вокруг площади перед оазисом усилилось. Куда ни посмотри, всюду была странная зыбь. В один момент от земли поднялось свечение, оно усиливалось, пока не превратилось в слепящий свет. Раскинувшись во все стороны, свет залил ночное небо. Издали это напоминало шар огня, поднимающийся к тёмным небесам. Небо окрасилось всеми цветами радуги, словно в каком-то сюрреалистичном сне. Это произошло слишком внезапно, застав многих студентов расплох. Ректоры Академии подняли головы, не прекращая выполнять магические пассы. голова Дао Академии Белого Оленя внезапно громко скомандовал. «Собрать адаосы! Вперёд!» Вслед за ним на площади раздался рёв сотни практиков, они выполнили магические пассы и вспыхнули духовной энергией. Жуткая сила магической формации взмыла вверх, подобно урагану, но потом она покатилась по площади к месту, где находилась граница с морем зелени, с оазисом. Где бы ни проходила сила, небо и землю сотрясало грохот страшной силы. Как только ураган и пламя Зелёного моря встретились, пламя задрожало, словно оказалось под порывами сильного ветра. Пока оно клонилось в одну сторону, в месте, где на него давил ураган, образовалась уязвимая точка. «Чего стоите?» – рявкнул ректор до Академии Эфира. Его крик ударил в уши студентам, подобно раскату грома. Четыре тысячи человек вышли из оцепенения и с некоторой растерянностью бегом бросились к оазису. «Хуангуй!» Ван Бууле был приятно удивлён. Радость при виде знакомого лица складила только что испытанный шок. Неподалёку он увидел старого знакомого из родного города. Поступив в Дао Академию Святоречья, он стал главным префектом кафедры травоведения. Хуангуй давно заприметил Ван Буэлэ. Среди студентов из разных академий до этого висела напряжённая атмосфера, поэтому он постеснялся поприветствовать Ван Буэлэ. Но тот сам к нему подошёл и окликнул по имени. Он хотел ответить, как вдруг кто-то презрительно бросил. «Ты Ван Буэлэ? Даже за собой не следишь жердей!» «Похоже, ты не представляешь из себя ничего особенного!» Говорил высокий худощевый молодой человек в чёрном халате филиала Академии Белого Оленя эти провокационные слова он произнёс, совершенно не скрывая презрения. Став ни с того ни с сего мишенью чьей-то насмешки, Ван Буэлэ внимательно посмотрел на говорившего. «Завидуешь привлекательности других? Кто этот безмозглый идиот? Хуангуй, ты его знаешь?» Хуангуй рядом с Ван Буэлэ нахмырился и Став свидетелем такого рода вербального нападения, он почувствовал себя не в своей тарелке. Всё-таки тот, кто мог поступить в одну из четырёх доло академий, явно не мог быть настолько глупым, чтобы без особой причины или вражды оскорблять других. Как по мне, тройной главный префект доло академии Эфира не стоит любого префекта филиала академии Белого оленя. С неприятной улыбкой заявил высокий студент. Хватит строить из себя чёрт знает кого, иначе я преподам тебе урок. Надменно взмахнув рукой, он собрался уйти. но он совершенно не знал Ван Буэллы. Как только наглец отвернулся, Ван Буэллы широким шагом сократил дистанцию и быстрее, чем противник успел среагировать, схватил и заломил ему палец. «Назови меня папочкой!»